Бхакти, познающий через любовь, начинает с приятия некой одной формы Бога, в которой он видит свой избранный идеал, как божественная мать, избранная Рамакришной. Он долго оставался поглощенным этой единой любовью. Вначале ему трудно достигнуть ее объекта, но постепенно ему удается видеть его, осязать, беседовать с ним. С этого времени ему достаточно малейшей сосредоточенности, чтобы почувствовать присутствие живого Господа. Так как он считает, что его Господь есть всё, принимает все формы, он начинает воспринимать различные эманации, истечения других форм Бога, которые все являются изучением его возлюбленного. Эта божественная полиморфия населяет его воображение. Наконец, она настолько заполняет его своей музыкой, что в нем не остается места для мира материального, он исчезает. Это савикальпасамадхи, состояние сверхсознательного экстаза, при котором дух все же поддерживает связь с внутренним миром, с миром мыслей. Он всё еще наслаждается сознанием своей жизни в Боге. Но когда одна единственная мысль овладевает душой, все другие мысли бледнеют и меркнут, тогда близка конечная цель – нирвикальпа-самадхи, высшее единение с брахманом. Еще немного, и можно достигнуть прекращения мышления, когда, наконец, путем полного отречения осуществится абсолютное единение. Примечание. Здесь я опять-таки ссылаясь на книгу Шарадонанды. «Выходите!» — это говорит Бог. Он говорит во мраке духу, который растворяется и истекает. Надо затеряться в священном сумраке, где радость освобождает человека от него самого и больше уже не находит себя вопреки законам человеческой природы. В бездне мрака, где любовь, зажигает огонь смерти, я вижу зарю вечной жизни. Благодаря этой необъятной любви нам дается радость умереть для самих себя и выйти из тюрьмы, растворившись в океане субстанции и жгучей тьме. Конец примечания. Весь этот путь развития макришна на три четверти проделал вслепую примечание но его я задержала бы его на последнем этапе дороги на перекрестке где надо расстаться с личным богом и его любовью а его духовная мать бхайрави также не торопилась подтолкнуть его впер оба они инстинктивно отворачивались от безобразного созерцания от последней пропасти, от безличного. Конец примечания.